как выглядит улыбка судьбы. Вблизи какого-то нежилого островка свежий ветер сменился почти полным штилем. Паруса повисли, изредка слабо вспухая под угасающими дуновением теплого вяло струящегося воздуха. Яхта двигалась, повинуясь только течению и штурвалу, у которого теперь стоял усталый, погасший Арон. С биноклем на груди, забросив ноги на форлюк рубки, на носу яхты лежал недвижимый Василий. Глаза его из-под козырька черной пиратской шапочки были бессмысленно и отрешенно устремлены в небо. «Вась, а, Вась!» негромко позвал его Арон. Василий не ответил. Молчал, Смотрел в голубое эгейское небо. «Ну очнись, Вась!» – мягко сказал Арон. «Сел хотя бы, а то кровь в голове прильет, Совсем чокнешься, вредно лежать так!» Молча Василий снял ноги с форлюка. «Ну чего уж так убиваться-то, Вась? Ты вспомни, когда в лагере мы блатным пиздюлей накидали, Как нас тогда вертухаи в зоне отметили ли? и в штрафной изолятор запихнули. «Что, лучше было, что ли?» «А мы с тобой им тогда еще зло песни пели. Ты еще стихи читал. Я волком бы выгрыз бюрократизм, как сейчас помню. Неделю жрать не давали. И ничего, оклемались. Помнишь?» Василий прикрыл глаза, качнул головой из стороны в сторону, словно отгоняя от себя эти воспоминания, и надвинул длинный козырек черной шапочки на лицо. «И ведь не я тебя тогда из изолятора вытаскивал, а ты меня! Вспомни! Я, дурак здоровый, на девятые сутки сломался, а ты был еще ого-го!» Молчал Василий. Над его головой бессильно висел стаксель, тихонько плескала слабенькая волна, поскрипывали снасти. А тут ты вдруг малость подросткис. А я без тебя, как без рук. Вот, к примеру, где мы сейчас? Я лично понятия не имею, искренне сказал Арон. Вася с трудом разомкнул пересохшие губы, хотел ответить, но голоса не было. Он проглотил комок, откашлялся, отперхался и глухо сказал «Я тоже». «Вот и хорошо». «Вот и возьми лоцию, карту, посчитай время, примерную скорость, определись, дай мне точный курс, а то, не дай бог, погодка переменится, нам с тобой некогда будет на карту глянуть». Василий, не шевелясь, лежал на носу яхты. Арон совсем было пришел в отчаяние. «Хоть бы вокруг огляделся. Что же тебе, Марксен, зря бинокль подарил? Приставил бы ты его к своим глазкам». Вон островишка какой-то рядом, а вдруг мы там чего-нибудь пожрать бы нашли? При слове пожрать Василий тяжело и судорожно вздохнул, медленно приподнялся, сел и сдвинул козырек пиратской шапочки на бок. Увидел неподалеку островок и нехотя поднял бинокль к глазам. В окулярах бинокля остров резко приблизился. Все на нем сильно увеличилось, и первое, что запленило поле зрения Василия, была большая белая коза с огромным тяжелым выменем. Упругие струйки козьего молока с веселым звоном били в дно большой эмалированной кастрюли. Обливаясь потом и задыхаясь от непривычной работы, Василий сидел на корточках и доил козу. Теперь его черная шапочка была повернута козырьком назад. Чтобы коза не дергалась, ноги ее были крепко привязаны к четырем колышкам, вбитым в землю. На рога накинута веревочная петля а конец веревки закреплен на низкорослом инжирном деревце с множеством спелых фиолетовых плодов. Счастливый Арон стоял на коленях, кормил инжиром козу и Василия, у которого руки были заняты добычей молока из нехудеющего козьего вымени, и ел инжир сам. На прибрежной песчаной отмеле Валялся дар Нём и блюфштейна, резиновый тузик с двумя короткими веслами и белой надписью по толстенькому бортику Яко ОДВО, Что должно было означать Яхт-клуб Одесского военного округа. В метрах в тридцати от берега на якоре покачивался опричник со спущенными и в попыхах брошенными на рубку и палубу парусами. И коза, и Василий жарали инжир так быстро, что Арон просто не успевал совать им в рот сладкие спелые плоды. «Вы куда так торопитесь, ребята?» – тревожился Арон. «Ну, козе простительно. Коза, она и есть коза. Ты-то, Васька, поберегись, столько дней не евший». Кишка же в брамштоковый узел завяжется. Ни хрена, я бы вообще отсюда уже никуда дальше не плыл, а попросил бы на этом острове гастрономического убежища. Давай еще, задыхаясь от непривычного доения и безостановочной еды, хрипел Василий. Поздним вечером в одних трусах Сидели в каюте за столом друг против друга Со стаканами козьего молока в руках Тут же стояла пустая эмалированная кастрюля И алюминиевая миска С одной единственной инжириной Сидели точно так же, как когда-то сидели в Ленинграде На кухне у Арона Приканчивая вторую бутылку водки И выглядели точно так же, как после литра водки, пьяные, со слепающимися глазами, с заторможенной неуверенной речью и не очень четким произношением. Наверное, сказалось все. И изнурительная бессонница, и дикая усталость, и последними событиями, и внезапно навалившаяся сытость после долгого голодания. А может быть, Такой замечательный эффект был достигнут при помощи активного сочетания козьего молока со свежим греческим инжиром. «Все!» По последней и на боковую решительно произнес Арон заплетающимся языком и поднял свой стакан с молоком. «За тебя, Васюся!» Василий тоже поднял стакан, сыто икнул и возразил «Ни в коем случае!» «Сегодня за тебя, по разгонной на ход ноги. Я тебя, знаешь, как уважаю?» «Протестую. Несправедливо», — сказал Арон. «Ты меня уважаешь, и я тебя жутко уважаю». «А козу мы, значит, не уважаем?» «Очень уважаем. Тогда пьем за козу». Арон тяжело встал из-за стола. «За козу пьем стоя». Вася поднялся на ноги только со второй попытки и закричал «За козу!». Они одновременно с залпом опрокинули в себя остатки молока, по привычке сморщились, будто от водки, и понюхали одну инжирину на двоих. И словно в благодарность за произнесенный тост, с берега раздалось нежное бление.